Третье. Кислородная недостаточность. Покинуть собрание незамеченным было совсем несложно, ведь и его присутствие мало кто замечал. Вычтая себя из общества, оставшегося на вернисаже, Тимоша спустился на землю и приплюсовался к армии пешеходов. Воздух улиц был гуще, чем на террасе пентхауса, зато здесь не требовалось ни с кем любезничать. Вместе со всеми Тимоша перебирал ногами без любезности и без рефлексий, только покуривая на ходу. Пешеходы струились по тротуарам, как прогоняемые оттары, а на проезжей части всхрапывал, напирая крупный колесный скот. Москвичи, утомленные зноем, стремились в покойные стоило, и лишь непотеющая молодежь жаждала развлечений. Когда-то Тимоша и сам был молодым и веселым, Но теперь он принадлежал к утомленному большинству. К тому же он на сегодня свои развлечения получил. Затем, спустившись еще ниже Тимоша, оказался в метро. Войдя в свой вагон, он, наметанным глазом, выискал себе местечко, а усевшись, мгновенно оцепенел. Душа пассажира метро путешествует с телом врозь, покуда она блуждает где-то в местах ей одной известных, Тело качается в такт с вагоном, спит или смотрит перед собой невидящими глазами. Этот бездомный взгляд может пасть на коленки сидящей напротив женщины, а она как будто и не заметит. Только ее коленки, поерзав, сильнее прижмутся друг к дружке. В эти минуты Тимоша понятия не имел, куда смотрят его глаза. Он думал о вернисаже и о Марике, Начинавшим, а может быть, уже закончившим свой путь в искусстве. Возможно, итогом его карьеры станут как раз буклетики с этого Вернисажа. Настоящий талант, полагал Тимоша, должен созревать не публично, без выдаваемых наперед авансов. Он судил не абстрактно, потому что был тоже причастен к творчеству, только литературному. Сам Тимоша созревал правильно, Он писал регулярно и как прозаик должно быть рос, но никогда никому не показывал своих текстов. Между тем его тело доехало до нужной станции. Оно вышло от поезда и, поднявшись на скалатре, высадилось на поверхность. Только вздохнув знакомую теплую газополевую смесь, Тимошино тело воссоединилось с его сознанием. Кислорода в московском воздухе было решительно недостаточно. Недостаток О-2 плохо сказывается на работе мозга. Тимошу в тот вечер расстроили и раздосадовали папа с мамой. Они допрашивали его в подробностях о Мариковом вернисаже. Дело в том, что хотя родители и не знали самого Марика, но отдаленно когда-то были знакомы с его отцом. «Что значит юноша занят делом?» – одобрительно заметил папа такой молодой, а уже известность. Да-да, закивала мама, именно делом, а не сомнительными развлечениями. Если бы ты, продолжал папа, вместо сомнительного массажа тоже как-то себя применил, скажем, в живописи или графике. Или хотя бы завел семью, вставила мама. Или завел бы семью, согласился папа то было бы что?» — хмуро спросил Тимоша. «Мы бы тебя уважали больше!» На том разговор и закончился. Сегодня родителям изменило чувство меры и такта, и за это Тимоша их наказал, лишив вечернего кинопросмотра. Всю оставшуюся часть вечера он провел в своей комнате, выходя лишь за тем, чтобы выкурить сигарету. Когда наступила ночь, небо над городом потемнело, будто запекшись коркой. Воздух не сделался ни свежее, ни чище. Тимоша глотал его вместе с сигаретным дымом. В соседних домах из окна в окно бродили голые, потные люди. Внизу на стоянке последний автомобиль устало тыкался рылом в бордюр. Под фонарем догуливала собака, уже еле вскидывшая свою лапу. В удушающем сумраке завершался еще один суточный цикл жизни. Город впадал в забытье, как нераскованный на ночь каторжник. Этой ночью Тимоше даже не хотелось прозы, да и вряд ли он был способен написать что-то стоящее. Мыслей не было в голове. Лишь как бродяги в заброшенном доме образа беспорядка. Мелькали то марик в кипе, то вилка в руке у папы, как указующий жезл. Градостроители в бородках-снопках, пугливые коленки женщин, даже эта собака, мочившаяся на фонарь, все могло пригодиться, найти свое место в тексте, но только не этой ночью.